Да здравствует страна и нация! Ночь, пока Ка спал, и утро. Каа проспал крепким ровным сном ровно 10 часов и 20 минут. Во сне он видел, как идет снег. За какое-то время до этого снег вновь пошел на белые улицы, которая виднелась в щель приоткрытой занавески И в свете бледной лампы Освещавший розовую вывеску с надписью Отель Снежный Дворец снег выглядел необычайно мягким. Возможно, из-за того, что мягкость этого загадочного волшебного снега поглощала звуки выстрелов, раздававшиеся на улицах Карса, Кас мог спокойно проспать всю ночь. Между тем, общежитие лицея имамов-хатибов, на которые наступали танк и два грузовика, находилось двумя улицами выше. Столкновение произошло не у главной двери, которая все еще демонстрировала мастерство армянских железных дел мастеров, а у деревянной двери, которая открывалась в зал собраний и в спальне последнего курса. Солдаты, для того чтобы сначала напугать, выстрелили в темноту, вверх, из заснеженного сада. Самые воинственные студентов, придерживающиеся политического ислама, пошли на спектакль в Национальном театре и там были арестованы. а те, кто остался в общежитии, были новичками или равнодушными к политике. Однако после сцен, которые они увидели по телевизору, воодушевились, устроили за дверьми баррикаду из столов и парт, и, выкрикивая «Аллах Акбар! Аллах Велик!», стали ждать. Несколько сумасшедших студентов додумались кидать в солдат из окон уборной вилки и ножи, которые они стащили в столовой, и играть единственным оказавшимся у них пистолетом.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 На сцену поднялся заместитель губернатора Уман Бей. Его хорошо знал весь Карс, и обычным официальным нервным голосом, который, однако, вызвал доверие, несколько скованно, поскольку впервые был на прямой трансляции, объявил, что на следующий день до 12 часов в Карсе запрещается выходить из домов. Так как на сцену, которую он приказал освободить, после него никто не поднялся, то в последующие 20 минут жители Карса видели по телевизору занавес национального театра. Затем трансляция была прервана, а потом вновь появился тот же старый занавес на сцене. Через какое-то время он начал медленно раздвигаться, и вечер вновь повторили по телевизору. У большинства зрителей, в Карсе сидевших у телевизоров и пытавшихся понять, что произошло в городе, это вызвало страх. Полупьяных и сонных людей охватывало чувство какой-то путаницы во времени, из которой невозможно было выбраться, а другим казалось, что этот вечер и эти выстрелы повторятся. Некоторые зрители, безразличные к политической стороне происходящего, восприняли это повторение вечера так же, как это сделаю и я спустя много лет, как возможность понять то, что произошло в Карсе той ночью, и принялись внимательно смотреть». Таким образом, пока зрители Карса вновь смотрели на то, как фунда СР изображает бывшую женщину премьер-министра и плача принимает клиентов из Америки, или на то, с какой искренней радостью она исполняет танец живота после насмешек над рекламными клипами, областное отделение партии равенства народов», находившееся в деловом центре Халид-Паши, без единого звука было захвачено бригадой управления безопасности, специализировавшийся на таких делах, и был задержан единственный человек, который находился там, курдский уборщик, а все тетради и бумаги в ящиках и в шкафах были конфискованы. Те же полицейские на бронированных машинах по очереди забрали членов комитета областного отделения партии, дорогу к домам которых они узнали во время обысков предыдущей ночью, задержав их по обвинению в курдском национализме и стремлении к сепаратизму. Но не только они были курдскими националистами в Карсе. Три трупа, оказавшиеся в сожженном такси марки «Мурат», найденном рано утром в начале дороги на Дегор до того, как ее засыпало снегом, согласно сообщению сил Управления безопасности, принадлежали к воинствующим сторонникам РПК. Эти трое молодых людей, предпринимавших попытки несколько месяцев назад проникнуть в город,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 позвонившие в дверь, и заявление старшего брата водителя такси о том, что его брат не только не был курдским националистом, но и даже курдом. По сути, именно в этот час весь Карс понял, что произошел переворот, что в городе, по улицам которого, как темные и степенные привидения, бродили два танка, по меньшей мере произошло что-то невероятное. Но так как все произошло под аккомпанемент спектакля, показанного по телевизору, и подпадающим безостановочно, словно в старой сказке перед окнами снегом, чувства страха не было. Немного волновались лишь те, кто занимался политикой. Так, например, журналист и исследователь фольклора Садуллах Бей, которому весь Карс испытывал уважение, и который за свою жизнь видел много военных переворотов, как только услышал по телевизору о запрете выходить на улицу, приготовился к аресту, который, как он решил, приближался. Сложив в чемодан синие пижамы в клетку, без которых он не мог спать, лекарство от простатита и снотворное, шерстяной колпак и чулки, фотографию, на которой его дочь в Стамбуле улыбалась и обнимала его внука, наброски к книге о курдских плачах, которые он очень долго собирал, он выпил чая с женой и стал ждать, сидя у телевизора и глядя на второй танец живота Фундеср. Уже было далеко за полночь, когда в дверь постучали. Он попрощался с женой, взял чемодан и открыл дверь. Но, не увидев никого, вышел на заснеженную улицу. И когда в волшебном свете уличных фонарей бледно-желтого цвета серы стал вспоминать, как в детстве катался на коньках по реке Карс, изумляясь красоте безмолвной улицы, покрытой снегом, был убит неизвестными выстрелами в голову и в грудь.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 Были неверными, по крайней мере, из тех, что произошли ранним вечером. Им все-таки удалось перерезать телефонную связь. Они захватили карское телевидение и уверились в том, что вещание поддерживает переворот. А к утру им запала в голову навязчивая мысль во что бы то ни стало, найти певца героических приграничных народных песен с сильным зычным голосом. По радио и телевидению. Нужно было исполнять патриотические народные песни, чтобы этот переворот был настоящим. Проснувшись утром, Кау услышал сочившийся сквозь занавески гипсовое покрытие из стены из телевизора в Холле отеля, вдохновенный голос этого исполнителя, которого нашли в конце концов среди дежурных пожарных после того, как опросили всех в казармах, в больницах, в лицеях естественных наук и в утренних чайных. и которого считали сначала арестованным и даже расстрелянным, но потом привели прямо в студию. Сквозь полуоткрытые занавески, внутрь, в его безмолвную комнату с высоким потолком, со сверхъестественной силой бил странный снежный свет. К очень хорошо выспался, отдохнул. Но до того, как встать с кровати, он уже знал, что испытывает чувство вины, разбивавшее его силы и решимость. Он умылся, получая удовольствие от того, что, как обычный постоялец отеля, находится в незнакомой ванной и в незнакомом месте. Побрился, разделся, оделся и, взяв свой ключ, привязанный к латунному брелку, спустился в холл отеля. Увидев по телевизору певца народных песен и ощутив глубину безмолвия, в которое погрузился и отель и город, в холле разговаривали шепотом, Он одно за другим осознал все то, что произошло вчера вечером, и все то, что скрывал от него его разум. Он холодно улыбнулся мальчику на рецепции, и как торопливый путешественник, который вовсе не собирался терять время в этом городе, опустошавшим его своими навязчивыми идеями о политике и силе, сразу прошел в соседний зал, чтобы позавтракать. На кипевшем в углу самоваре стоял округлый чайник. Ка увидел тонко нарезанный карский овечий сыр на тарелке, а в миске сморщенные маслины, утратившие свой блеск. Он сел за столик у окна и замер, глядя на покрытую снегом улицу, проглядывавшую во всей своей красе сквозь щели в тюлевой занавеске. В этой пустынной улице было что-то такое печальное, что Капа очередно вспомнил перепись населения, И регистрацию избирателей в детстве и в молодости, всеобщие розыски и военные перевороты, которые собирали всех у радиоприемников и телевизоров, потому что было запрещено выходить на улицу. Когда по радио исполнялись марши, а также звучали сообщения чрезвычайного правительства и запреты, К всегда хотелось оказаться на пустынной улице. В детстве К любил дни военного переворота. который сближал всех родственников и соседей друг с другом, и когда все собирались по единственной причине, как некоторые любят развлечения во время Рамазана. Стамбульские семьи состоятельных обывателей среднего класса, среди которых К. провел детство, тихонько посмеиваясь говорили с иронией о дурацких предписаниях, таких как покрыть все каменные тротуары Стамбула и звездки, как в казарме, или силами военных и полиции забрать всех длинноволосых и длиннобородых людей на улице и насильно побрить, которые выходили после каждого переворота, чувствуя необходимость хотя бы немного скрыть, что они довольны военным переворотом, который сделал их жизнь более спокойной. Высшее общество в Стамбуле и очень боялось военных, и втайне презирало этих служилых людей, живших в постоянной дисциплине, и в заботе о куске хлеба. Когда на улицу, напоминавшую город, покинутый сотни лет назад, въехал грузовик, Ка моментально насторожился, как в детстве. Человек с внешностью скотобоя, вошедший в комнату, вдруг обнял Ка и расцеловал его в обе щеки. «Поздравляю всех нас! Да здравствует страна и государство!» Ка вспомнил, что состоятельные взрослые люди — Так поздравляли друг друга после военных переворотов, так же как делали это некогда в дни старых религиозных праздников. Он тоже пробормотал человеку в ответ что-то вроде «Да здравствует», смутившись. Дверь на кухне открылась, и Ка почувствовал, что у него от лица в один миг отхлынула вся кровь. Из двери вышла и Пек. Они встретились взглядами, и Ка какое-то мгновение не знал, что делать. Однако и Пек улыбнулась ему.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 и поэтому хотел, чтобы Ипек бесконечно работал официанткой у соседнего столика. Человек с внешностью скотобоя грубо крикнул «Чаю!». Ипек, освободив поднос, который держала в руках от посуды, привычно направилась к самовару. Пока Ипек с чаем быстро шла к столу, ка ощущал удары своего сердца у себя в носу. «Что случилось?» — спросила Ипек, улыбнувшись. «Ты хорошо спал?» Ка испугался этого напоминания о вчерашнем вечере и их вчерашнего счастья. «Наверное, снег никогда не закончится», — с трудом проговорил он. Какое-то время они пристально смотрели друг на друга. Ка понял, что не может ничего сказать, а если и заговорит, то это будет искусственно. Замолчав и давая понять, что это единственное, что он может сделать сейчас, —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 «Еще будет долго идти», — сказала Эпек осторожно. «Хлеба нет», — сказал Ка. «О, прошу прощения», — и тут же пошла к буфету, на котором стоял самовар. Положив поднос, она начала резать хлеб. Ка сказал, что хочет хлеба, так как не мог вынести весь этот разговор. Сейчас он смотрел на спину женщины, с таким выражением лица, словно говорил «Я вообще-то...» Мог бы сам пойти и нарезать. На Ипек был белый шерстяной свитер, длинная коричневая юбка и довольно широкий пояс, который был в моде в семидесятых и какие давно никто не носил. У нее была тонкая талия, а бедра такие, как надо. По росту она подходила к. К понравились и ее щиколотки, и он понял, что если не вернется с ней во Франкфурт из Карса, то до конца жизни с болью будет вспоминать, как был счастлив, когда держал здесь ее за руку, целовал ее наполовину в шутку, наполовину всерьез и обменивался с ней шутками. Рука Ипек, резавшая хлеб, остановилась, и Ка успел отвернуться до того, как она обернулась. «Я кладу брынзу и маслины вам в тарелку», — громко сказала Ипек. Ка понял, что она сказала «вы», чтобы напомнить, что в этом зале они не одни.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 Вообще-то он боялся и того, что она — единственная в его жизни возможность счастья. «Хлеб недавно привез военный грузовик», — сказал Эпек, улыбаясь тем нежным взглядом, от которого Ука так щемило сердце. «Так как захидеханым не смогла прийти из-за запрета выходить на улицу, я занимаюсь кухней. Я очень испугалась, когда увидела солдат. потому что солдаты могли прийти, чтобы забрать Ханде или Кадифе, или даже ее отца. «Они увели из больницы дежурных медсестер, чтобы заставить их отмывать кровь в национальном театре», — прошептала ИПЕК. Она села за стол. «Они захватили университетские общежития, школу и мамы в Хатибо, в партии. Есть погибшие. Задержали сотни людей, но некоторых утром отпустили».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 А сейчас он уже заготовил фразу «Ужасно! Очень ужасно!», чтобы помочь Ипек закончить разговор. Она уже вертелась у него на языке, но каждый раз, когда он собирался ее произнести, передумывал, чувствуя, что она прозвучит искусственно, и, переживая свою вину, ел хлеб с брынзой. Пока Ипек шепотом рассказывал о том, что машины, отправленные в курдские деревни для того, чтобы родители опознали своих сыновей из школы и мамов-хатибов, застряли по дороге, что всем дали один день для того, чтобы сдать государству оружие, что запретили курсы Корана и деятельность политических партий, Ка смотрел на ее руки, в ее глаза, на прекрасную кожу ее длинной шеи, на то, как ее светло-каштановые волосы падают ей на шею.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 И что еще хуже, из этих толстых кусков сложила пирамиду, как это делалось в дешевых закусочных, где можно сытно поесть. Пожалуйста, расскажи мне сейчас о другом, попросил Ка осторожно. И Пек рассказывал о человеке, которого поймали по доносу, когда он проходил по заднему двору за два здания от отеля, и понимающе замолчала.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 И он просил у нее о том, что посторонний человек не может понять. Он с самого начала не должен был делать этого глупого предложения, чтобы не видеть на ее лице непонимания. Поднимаясь по лестнице, он винил себя в том, что убедил себя, что влюблен в эту женщину. Он вошел в свою комнату, бросился на кровать и прежде всего подумал, какую глупость сделал, что приехал сюда из Стамбула. а затем о том, что сделал ошибку, приехав из Франкфурта в Турцию. Если бы его мать, которая 20 лет назад пыталась держать его подальше от литературы и стихов, чтобы сын жил нормальной жизнью, узнала, что в 42 года он связал свое счастье с женщиной из Карса, которая занимается кухней и режет хлеб толстыми ломтями, что бы она сказала? Что бы сказал отец? если бы услышал, что его сын, встав в карсе на колени перед шейхом из деревни, говорит со слезами на глазах о вере в Аллаха. Огромные, печальные частички снега, который опять начался на улице, медленно проплывали перед окном. В дверь постучали. Он с надеждой вскочил и открыл. Это была и с изменившимся лицом. Она сказала, что приехала военная машина, и два человека, вышедшие из нее, один из которых был военным, спрашивают К. Она ответила им, что он здесь и сообщит ему. «Понятно», — сказал К. «Если хочешь, я сделаю тебе этот массаж», — сказал Эпек. К притянул ее в комнату, закрыл дверь, поцеловал один раз, а затем усадил у изголовья кровати. Сам лег на кровати и положил голову ей на руки. Так они оставались молча какое-то время. Смотрели из окна на улицу, на ворон, прогуливавшихся по снегу на крыше здания муниципалитета, построенного 110 лет назад. — Ладно, достаточно, спасибо, — сказал Ка. Он осторожно снял с крючка свое пальто пепельного цвета и вышел. Спускаясь по лестнице, он вдохнул запах пальто. Оно напоминало ему Франкфурт. И на мгновение ощутил тоску по своей жизни в Германии со всеми ее оттенками. В той жизни был светловолосый продавец. Звали его Ханс Хансен. Он помогал ему, когда он покупал в Кауфхофе пальто. И которого видел еще раз, когда через два дня ему укорачивали пальто. Ка осознал, что тот припомнился ему ночью, в перерывах между сном, возможно, из-за его слишком немецкого имени и светлой кожи и волос.